Глава 9. Информационная справка. Призрачные книги или свитки – артефакты мира духов и людей, содержащие важнейшую информацию о призрачном измерении. Существуют экземпляры, полностью посвященные старинным заклинаниям, призывов или защите от духов. Ценные книги передаются по наследству – от старых ловцов к младшим. Одна из задач всех ловцов – сохранение знаний и книг для следующих поколений. Темнило. Холод начинал пробирать до костей. Ловцы нашли какую-то заброшенную башню на краю леса. Разваливающаяся, покрывшаяся мхом в нескольких местах, с ветром, сквозившим сквозь щели каменных стен, это место было ненадежным но единственным приютом для ловцов. Никаких чувств, кроме абсолютной незащищенности, оно не вызывало. Камни, угрожающие, выступали из стен. Ветер завывал со всех сторон. Девушки жались друг другу, пытаясь сохранить тепло. Парни сквозь зубы ругались, что не могут развести костер, чтобы хоть как-то согреться. Ловцы боялись быть обнаруженными, и приходилось терпеть холод. Ками стучала зубами и напевала под нос какую-то детскую песенку. Возможно, сегодня будет последний закат в ее жизни. Сквозь несколько уцелевших узких окон, что располагались высоко в башне, проникал красноватый свет заходящего солнца. Холодного и почти не греющего даже днем. андрей Игрик и Сол, образовав небольшой круг, разложили перед собой карту призрачного измерения и книгу призрачных проклятий. Они пытались найти точное месторасположение портала. Вдруг Игрик обернулся к девушкам. Нашли. Должен быть недалеко от башни. Не знаю, до сих пор ли он функционирует, но сейчас это наш лучший вариант. Он не только на карте, о нем упоминается в книге, добавил Сол. «Видимо, это один из самых первых порталов, что появились между нашими измерениями». На глазах Ками зажегся лучик надежды. «Нам нужно отправляться как можно скорее». «Но тут есть проблемка», – почесав подбородок, осторожно произнес Анри. Игорь и Сол подозрительно посмотрели на парня. «О чем ты?» андрей замялся. «Сегодня в лесу еще до привала. Помните тот шепот среди деревьев?» Ками задумалась вспоминая а медленно кивнул остальные ловцы молчали ожидая к чему клонит анри дело в том в общем сами посмотрите с этими словами парень поставил на землю перед собой небольшую коробочку пожиратель призраков отрешенно заметила инга внезапно коробочка стала раздуваться как будто ее накачали воздухом изнутри через секунду Металлическая оболочка со свистом распахнулась в разные стороны. И из сияния появился синдром. Лавцы замерли. «Анри, ты хоть понимаешь, что ты только что сделал?» Медленно произнес Сол, опуская руку к ножнам, чтобы достать свой антипризрачный меч. Блондин быстро замахал руками, пытаясь оправдаться. «Вы не подумайте, я не сошел с ума. Этот дух, это девушка, ее зовут синдром». Она не причинит нам вреда. Я обещал помочь ей попасть в наш мир. В этот момент Игрик скрипнул зубами, потому что она не хочет сражаться с людьми, а здесь ее убьются родичи. А больше она ничего не хочет, сквозь зубы произнес Игрик. Забыл, как она грозилась нас убить. Андрей снова замахал руками. Да, но ее заставили, и... Я ей верю, горячо возразил блондин. Казалось, он пытается убедить в этих словах не только напарников, но и себя тоже. Игрик раздраженно его перебил. Самого себя не противно слушать. Она дух, призрак. Что она забыла в нашем измерении? Она такая же, как и все они, коварная, опасная тварь. Анри, отойди в сторону. У меня нет времени на твой бред. Игрик вытащил из-за пояса антипризрачные клинки. Анри не сдвинулся с места. Мы напарники, Игрик. Ты должен доверять моим словам и моей интуиции. Игри прищурился. Напарники, да, хорошо. Все мы здесь напарники, и все мы сейчас под угрозой из-за твоих опасных идей. Сол мрачно посмотрел на брюнета, но ничего не сказал. Игрик продолжил, Не смей приползать ко мне, как щенок, когда это. Тут парень презрительно кивнул в сторону синдром. Воткнет тебе нож в спину. А уж если поставишь под угрозу кого-нибудь из нас, я ни секунды не сомневаюсь, оставлю тебя в призрачном измерении. Я не шучу, ты знаешь. Анри сжал кулаки, намереваясь ответить, но его перебил тихий голос девушки-призрака, молчавшей все это время. Не стоит Андрей он не верит и никогда не сможет. Игрик в бешенстве развернулся к духу. «Заткнись, поняла?» Андрей шагнул в сторону брюнеты, но синдром остановил его плавным жестом руки. «Андрей, прости, но я на стороне Игрика подала голос Ин. Не знаю, почему ты ей веришь, но не ожидай этого от нас». Андрей усмехнулся. «Я и не сомневался, что ты примешь его сторону, дорогая сестренка. Я от вас ничего не жду». Просто прошу всего лишь раз довериться мне». Сол был мрачнее тучи. Каме молчала. Она колебалась. Это была ее первая вылазка в призрачное измерение. И она все еще знала не так много духов, чтобы категорично судить о всех них. И натвела глаз взгляд. Молчание нарушил Игрик. «Я уже все сказал. Хоть одно неверное движение. Если я хотя бы на секунду решу, что оно...» Игрик вновь с омерзением кивнул в сторону духа. Врет. Я перережу ей горло, а ты останешься здесь. Все понял. Анри молчал и из смотрел на брюнета. Будем считать, что это да, произнес Игрик. Действуем по плану. Ночью максимально опасное время. Нужно переждать его здесь. С рассветом будем выдвигаться к порталу. Возражать никто не стал. Была глубокая ночь, когда Ками тихо подошла к солу облокотившемуся о каменную стену. Парень сидел на земле, прикрыв глаза. Услышав шаги девушки, он моргнул, повернул голову и вымученно улыбнулся. Девушка присела рядом, придвинувшись поближе. Она давно хотела спросить о не ей покоя вещи, и, возможно, сейчас было самое подходящее время. «Со, я хотела кое-что у тебя узнать», – тихо сказала девушка. Парень согласно кивнул. «Конечно, что именно». Ками слегка повернулась к парню. «Скажи, у меня в роду были ловцы?» Сол на секунду растерялся. «Ты говорила сын?» После небольшой паузы поинтересовался он. Девушка коротко кивнула и серьезно посмотрела на парня. Сол шумно вздохнул и, погладив девушку по взъерошенной голове, произнес «Да, все верно, скорее всего» ин уже рассказала тебе, что мы отбираем в напарнике людей, которые имеют кровное родство с ловцами. Так уж вышло, что им был один из твоих предков. Камя выжидающе посмотрела на парня. Девушка хотела знать, по чьей именно милости она сейчас здесь находится. Сол немного помолчал и сказал, это был твой отец. У девушки перехватило дыхание, папа был ловцом, не может быть. Она в шоке посмотрела на Соло, но ему больше ничего было добавить. Ками шумно вздохнула и перевела взгляд вверх, задрав голову крыши. «Я думала, что папа бросил нас после моего рождения», – тихо сказала она. «Я никогда его не видела». Сол промолчал. Осторожно взял девушку за руку, привлекая внимание. «Знаешь, немного подумав, сказал он, в детстве, когда мне только исполнилось пять лет...» Я познакомился с одной девчонкой на детской площадке. Камила бросила на парня удивленный взгляд. Причем десета. «У этой девочки была одна особенность, которую я запомнил», продолжил Орец. «Когда она обманывала, то всегда задирала голову». Камила молчала. «Ты сейчас напомнила мне эту девочку», – произнес Сол. «Тебе ведь приходили мысли, что твой отец не мог просто уйти из семьи». Девушка грустно смотрела на ловца. Так мама говорила, я и верила. Парень погладил руку Каме. Не думаю, что она хотела причинить тебе боль, — сказал Сол. Она либо сама не знала всей правды о твоем отце, либо просто хотела тебя защитить от его судьбы. Ведь жизнь ловца сложная, а иногда она как вспышка молнии. Девушка на секунду прикрыла свои изумрудные глаза. По щекам непроизвольно заскользили слезы. Сол нежно но в то же время крепко обнял девушку и прижал к себе. Через несколько минут камень в последний раз всхлипнула и, уткнувшись носом в шею, парня заснула. За стенами башни продолжал завоевать ветер. Анри и Синдром молча сидели в противоположной части башни и наблюдали за остальными ловцами. Видели, как несколько минут назад камень поднялась со своего места и перебралась поближе к Солу. Как Игрик только что передернул плечами во сне, Парень сидел рядом со входом в башню, опустив голову на грудь. Смотрели на Ин, который, обхватив себя руками и отвернувшись к стене, дремала недалеко от парня. В наступившей тишине был слышен только ветер. «Скоро рассвет, и можно будет выдвигаться», – тихо сказала Анри. Синдром тронула парню за руку. «А, андрей ты же не оставишь меня здесь», – прошептала она. Парень поднял на девушку упертый взгляд. «Нет, не оставлю». Девушка слегка улыбнулась и благодарно сжала его руку. «Они не верят мне, особенно Игрик». Андрей отвел взгляд. «У него есть на это причины. Даже странно, что он послушал меня хотя бы на таких условиях». Синдром вскинула на парня свои туманные глаза, полную благодарность. «Спасибо, что пытаешься мне помочь». Парень посмотрел на девушку и постарался ободряюще улыбнуться. Обращайся. Спустя время, как только все остальные ловцы уснули беспокойным сном, Сол аккуратно прислонил камень к стене и поднялся на ночь. Подойдя к выходу из башни, парень остановился перед Игриком. Темноволосый ловец тут же открыл глаза, будто и не спал. «О чем ты хочешь поговорить?» – тихо поинтересовался он. Сол присел на карточке рядом с Игриком, одновременно доставая из-под брони на груди помятый свиток. Я проверил все еще раз. Даты не сходятся. Игрик хмуро посмотрел на парня. Этого не может быть, сквозь зубы проговорил он. Сон протянул свиток брюнету. Я с самого начала говорил, что ты слишком торопишься. Нужно было еще подождать. Теперь шанс, что мы останемся живы, нулевой. Игрик раздраженно выхватил свиток из рук рыжего ловца. С чего ты взял, что даты не те? Перед отправкой я все посчитал. «Значит, ты просчитался. Здесь сказано иначе», — ответил Сол. Игрик быстрым движением развернул старый свитер и пробежался глазами по строчкам. Его лицо начало медленно бледнеть, челюсти сжались. «Как я раньше не заметил!» Сол придвинулся к Игрику, неотрывно глядя ему в глаза. «Я говорил, что ты зря затеял все это. Мы прибыли сюда на месяц раньше той ночи» когда возле древнего портала появится призрачное зеркало. Игорь медленно опустил голову. Не может быть! Я же все просчитал, все просчитал, просчитал.